«Чего ты молчишь? Порадуйся за меня!» «Быстро он забыл о жене, ведь траур еще не окончен», — заметила Тася. Ей было очень обидно за Анну. «Но жизнь продолжается», — возразила Лиза. «А мне тоже счастье хочется. Ты ведь и сама собралась замуж за Сапожкова». «Мы не афишируем наши отношения и не объявляли пока о помолвке». Попыталась оправдаться Тася, но понимала, что подруга права. «Фи!» — произнесла Лиза презрительно. «Как ты скучна! Не будь ханжой!» «Ты не так поняла?» — расстроилась Тася. «Я рада за тебя! Очень рада! Но не уверена, что с ним ты будешь счастлива. Шубин очень любил жену. Не будет ли стоять она тенью между вами?» а еще у него три дочери. Как они примут тебя? Ты подумала?» Лиза поджала губы. «Неужели ты не допускаешь мысли, что он может и меня полюбить не меньше, чем когда-то любил жену? Я что, уродина? И почему я должна бояться его дочерей? Мне кажется, я могу поладить с женщинами любого возраста». «Ты сама знаешь, что делаешь», — не стала спорить Тася. На самом деле Шубин мне очень нравится. Мне кажется, он будет очень заботливым мужем. Лиза посмотрела на подругу. Губы ее дрогнули, из глаз потекли слезы. Не все так просто, Тасенька, — прорыдала она. Я сама себя уговариваю, но ведь я его не люблю. А что мне делать? Я не хочу быть старой девой. У Таси тоже защипала глаза. Они сели, обнявшись на диван, и долго плакали, каждая думая о своем. Как-то утром после завтрака Матрена сказала мимоходом, «Я вчера письмо от Саши получила». Тася равнодушно посмотрела на экономку, всем своим видом выражая, что ее не интересует жизнь бывшей крепостной. Но Матлёна продолжила, как ни в чём не бывало. «Пишет, что работает на текстильной фабрике. И знаете, барыня, кому фабрика принадлежит? Сапожкому вашему!» «Да?» — оживилась Тася. «Помните, в тот день, как вы дали ей вольную, фабрикант к вам приезжал? Так вот, на обратном пути он встретил Сашу на дороге, пожалел её и предложил работу». — Ну и как ей работается? — с ухмылкой спросила Тася. — Тяжело, — вздохнула женщина. — Работают по шестнадцать часов. Саша пишет. Вначале так уставала, что ноги не держали. Прямо в цехе и спала. А сейчас привыкла. Платят мало, да еще и штрафами мучают. Живет она в рабочем бараке. Там все незамужние женщины спят в одной комнате, на полу в повалку, едят в фабричной столовой, потому что готовить нет возможности, в бараке не разрешают, во избежание пожара. А в столовой кормят плохо, часто несвежей пищей, а на другие заведения денег не хватает. Обносилась она вся, нет и обуви приличной. Из рассказа экономки, которая намеренно перечисляла бытовые нужды работниц, Тася уяснила, что ее жених не желает заботиться о своих людях. Ей стало неприятно. Но, с другой стороны, она в этом ничего не смыслит. Имеет ли право осуждать? — Ладно, больше ничего не хочу слышать о твоей Саше, — перебила она. — К чему ты клонишь? Я ее назад в имение не возьму. — Да я не к тому, — замялась Матрена. Она вам письмо отдельно просила передать, лично в руки. И я ее слезливых писем читать не буду, — отрезала Тася. Вот и Саша так думала, что если пошлет вам почтой, то вы ее письмо выкинете. Очень она просила меня уговорить вас прочитать ее послание. Я, конечно, крепостная, чего со мною считаться. Я ей вмешиваться не могу, но прошу. «Прочтите письмо!» «Где письмо?» — смягчилась Тася. Она взяла сложенный вдвое тонкий конверт, отправилась к себе в комнату